С того дня и пошла жизнь Якова Лукича под опасный раскат. Тогда после ужина Яков Лукич достал кисет, присел на сундук, поджал ногу в толстом шерстяном челке, заговорил, вылил то, что годами горько накипало на сердце. О чём толковать-то, Александр Анисимович? Жизнь никак не радует, не веселит. «Вот ен-то трошки зачали, казачки, собираться с хозяйством, богатеть. Налоги в двадцать шестом или в двадцать седьмом году были, ну, сказать, относительные. А теперь опять пошло на выворот. У вас в стане цикак про коллективизацию, что слыхать, а и нет?» «Слыхать», — коротко отвечал гость, слюнявя бумажку и внимательно из-под лобья, посматривая на хозяина.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 Александр Анисимович. Жил я сам возле земли кормился и других возле себя кормил. Хоть и не раз шкуру с меня снимали, а я опять же ею обрастал. Нажил с первоначалу пару бычат, они подросли, одного сдал в кожу на мясу. За швейную машину женена купил другого. Спустя время, к 25-му году, подошла ещё пара от своих коров. Стало у меня две пары быков и две коровы. Голуши меня не лишали. В будущие времена зачислили меня крепким средняком. А лошади-то у тебя есть? поинтересовался гость. Погодите трошки, скажу я об лошадях. Купил я у соседки стригунка от чистых кровей, датской кобылки. Осталась одна на весь хутор. Выросла кобылёнка, ну чистое дитё, мало ростом, Не строевичка, полвершка нету. В доревлетционное время строевую лошадь, на которой казак должен был отбывать военную службу, принимали при условии, если она ростом была не меньше 2 харшин и 1/2 вершка. А уж Ризва неподобна. В округе получил я за неё на выставке сельской жизни награду и грамоту, как на племенную. Стал я к агрономам прислушаться. Начал за землёй ходить, как за хворой бабой. Кукуруза у меня первая в хуторе, урожай лучше всех. Я и зерно протравливал, и снег в задержании делал, сеял яровые только по озяби, без весновспашки. Поры у меня за всегда первые. Словом, стал культурный хозяин, и об этом имею похвальный лист от окружного ЗУ, от земельного словом управления. Вот, поглядите.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 Начал дюжеи хрип выгинать. По 3, по 5 и по 7 кругов сеял, во как. Круг 4 гектара. Работал я и сын с женой. Два раза толечка поднимал работников в горячую пору. Советская власть Энти Гада диктовала, как. Сеей, как не мога больше. Я и сеял, аж ни кутницы вылазило, истинный Христос. Азарас Александрович, добродетель мой, верьте слову, боюсь. Боюсь за эти 7 кругов, по севу протянут меня в игольную ушку, обкулачат. Наш председатель совета Красный партизан, товарищ Размётнов, а попросту сказать Андрюшка, ввёл меня в этот грех, крести его мать. Ещё и говорить бывало: "Я к Влукич Максиму, чего осилишь? Подсобляй советской власти". Ей хлеб зараз ди уже нужен. Сомневался я, а теперь запахаживается, что мне это Максима ноги на затылке петлёй завяжет, побей бог. В колхоз его записывывца. Спросил гость. Он стоял возле лежанки, заложив руки за спину, широка плечи, большеголовый и плотный, как чувал с зерном. В колхоз та Дюж пока не докучали, а вот завтра собрание бедноты будет. Ходили перед тем, как смеркаться, оповещали. Свои-то галду набили с самого Рождества, вступай да вступай. Но люди отказались на отруб, никто не вписался. Кто же сам Сибирий Хадей? Должно и завтра будут сватать. Говорят, нынче на вечер приехал какой-то рабочий из района и будет всех сгонять в колхоз. Конец приходит нашей жизни. Наживал, прыгарш не мозолей да горп нажил, а теперь добро отдай всё в общий котёл. И скотину, и хлеб, и птицу, и дом стало быть. Выходит вроде: "Жену отдай дяде, а сам иди к не иначе. Сами посудите, Александр Анисимович. Я в колхоз приведу пару быков. Пару-то успел продать в Союзмясе. Кабылу же ребёнком. Весь инвентарь, хлеб, а другой в шеей полонгашник. Сложимся мы с ним и будем барыши делить поровну. Да разве же мне это не обидно? Он может всю жизнь у на печи лежал да об сладком куске думал, а я? Да что там гутарить? Во. Яков Лукич полоснул себя по горлу ребром шершавой ладони. Ну, об этом кончим. Как вы проживаете? Служите зараз в какой учреждении или рукомеслом занимаетесь? Гость подошёл к Якову Лукичу, присел на табурет, снова стал вертеть сигарку. Он сосредоточенно смотрел в кисет, а Яков Лукич на тесный воротник его старенькой толстовки, врезавшийся в бурую, туго налитую шею, на которой пониже кадыка по обеим сторонам напряжённо набухали вены. Ты служил в моей сотне, Локич. Помнишь, как-то в Екатеринодаре, кажется, при отступлении, был у меня разговор с казаками насчёт советской власти. Я ещё тогда предупреждал казаков, помнишь? Горько ошибётесь, ребята. Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят. Вспомянитесь вы до да поздно будет. Помолчал. В голубоватых глазах сузились крохотные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 по проверке бывших офицеров. Меня эта комиссия от должности отрешила, арестовала и направила в ревтрибунал. Ну, шлёпнули бы товарищи, слов нет, либо в концентрационный лагерь. Догадываешься за что? Какой-то сукин сын, Казуня, мой станишник донёс, что я участвовал в казни подтёлково. Казуня, презрительно-ироническая. Казак, казачишка. По дороге в трибунал я бежал. Долго скрывался, жил под чужой фамилией, а в двадцать третьем году вернулся в свою станицу. Документ о том, что я когда-то был Камыском, я сумел сохранить. Попались хорошие ребята, словом, я остался жив. Первое время меня таскали в округ, в политбюро Дончика. Политбюро? Здесь... Название окружных или уездных органов ЧК в 1920-1921 годах. Как ты отвертелся, стал учительствовать. Учительствовал до последнего времени. Ну а сейчас... Сейчас другое дело. Еду вот в Усть-Хаперскую по делам. Заехал к тебе, как к старому полчанину. Учителем были? Так. Вы человек начитанный, книжную науку превзошли. Что же оно будет дальше? Куда мы пританцуем с колхозами? К коммунизму, братец, к самому настоящему. Читал я и Карла Маркса из знаменитый манифест коммунистической партии. Знаешь, какой конец колхозному делу? Сначала колхоз, потом коммунна. Полнейшее уничтожение собственности. Не только быков, но и детей у тебя отберут на государственное воспитание. Всё будет общее. Дети, жонны чашки, ложки. Ты хотел бы абши из гусиным потрохам покушать, а тебя квасом будут кормить, крепостным возле земли будешь. А ежели я я до кни желаю. У тебя и спрашивать не будут. Это как же так? Да всё так же. Ловка. Ну ещё бы. Теперь я у тебя спрошу. Дальше можно так жить? Некуда дальше. Раз некуда, надо действовать, надо бороться. Что вы, Александр Анисимович? Пробовали мы, боролись. Никак не возможно, и помыслить не могу. А ты попробуй. Гость приблизился к собеседнику вплотную.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 В нашей организации есть уже более 300 служилых казаков. В Дубровском, в Высковом, в Тубянском, в Малом Альхаватском и в других хуторах есть наши боевые группы. Надо такую же группу сколотить и у вас, в Гремячем. Ну, говори. Люди раптают против колхозов и против сдачи хлеба. Погоди, не о людях, а о тебе речь. Я тебя спрашиваю. Ну,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 Кажись, где-то валялась какой-то шкөмёлок австрийского никак образца. Нам только начать, и через неделю иностранные пароходы привезут и оруди, и винтовки, а аэропланы и те будут. Ну. Дай-че подумать, господин Ясао. Не вольте сразу. Гость, со всё ещё не сошедшей с лица бледностью, прислонился к лежанке, сказал глуховато: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 но и жизни ход отрезанный, — помолчал. — Не будь гонений на богатых, я бы, может, теперь по моему старанию первым человеком в хуторе был. При вольной жизни я бы за раз, может, свой автомобиль держал, — с горечью заговорил после минутного молчания хозяин. — Опять же одному идти на такие вязы в раз скрутят, вязы, шея.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 Вы всё-таки дайте кинуть умом. Завтра утром скажу ostatнее слово. Ты кроме этого должен уговорить надёжных казаков. Ищи таких, какие имели бы зуб на советскую власть. Уже приказывал половцев. При этой жизни его всякие имеет. А сын твой как? Куда же палец от руки? Куда я туда и он? Ничего он парень, твёрдый.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 Церква закрывают, по папам житья нету, ступай. На утро Яков Лукич разбудил гостя. Решился. Приказывайте. Прочитай и подпиши. Половцев достал из грудового кармана бумагу. С нами Бог. Я, казак Всевеликого войска Донского, вступаю в союз освобождения родного Дона.